Дети апреля. О чем ты думаешь, когда смотришь, как перекрещиваются пути самолетов в небе? Не снятся повторяющиеся сны, и с каждым я все слабее. Париж. В мансардах Монмартра мы голодаем, но дышим. Венеция. Наследный замок уходит под воду, и крик мой никто не услышит. Зачем родились мы, как две эпохи, где кто-то умер, не досказав? И каждое утро, когда у тебя в общаге сбегает кофе, фарфор мамин шедевр. Я подставляю, чтобы поймать. И лишь внутри чашки нас двое. Снаружи, за окнами, лица и города, Время и расстояние, Бизнес, политика и прочая суета. С детства мечтал постичь путь изгоя, И преуспел, поверь. Иногда так хочется вышибить ногой дверь. Наш сверхскоростной 21 первый век с табличкой нет времени, что переводится на международный сленг как no exit, и это уже не транзит. Не снится то снова простужен, замотан глянялый шар. Лошар от чего-то лучше звучит, чем бомж И горделивая осанка в черно-белом пайто Где белые полосы черных заметно уже В округе все спрашивают Где вы такое купили? Ты отвечаешь, в России Они настороженно отступают в сторону А голова кружится до обморока Вот за резные перила моста, как закончик сна, где я всегда в тебя влюблена, И нас похоронят вместе. Неважно, в Париже или в Венеции. А потом пустота. Мы идем против ветра к щеке, к щека, и наши слезы смешиваются в эликсир вечного возвращения. Ты ведь знаешь, материя это свет. И знаешь света, предназначение. Да какого черта ты пишешь мне нет, если мы давным-давно уже встретились? Я так и не смогла разглядеть, куда ведет винтовая лестница, вверх или вниз, в моем сне. Но на одной из ступенек ты неизменно сидишь и плачешь. Я знаю, мужчины могут. Я видела море. В этой жизни мы промахнулись снова, мимо друг друга. Но ты все же верь. Когда, наконец, сумеем совпасть в рождение, мы познаем до капли этот мир потерь. Потому что мы оба дети апреля.